Но, помимо прочего, кроме уже привычных цитат из «In Memoriam», в этом послании упоминалось Теодицея. Теудицею Артур написал специально для высоколобых кембриджских апостолов. И, прочитав эссе, они согласно решили, что оно очень оригинально и великолепно написано. В теудицее Артур доказывал, что зло существует в мире, потому что Богу необходима человеческая любовь, страстная любовь. По этой причине он сотворил осязаемого Христа как предмет желания. А для того, чтобы любовь к Христу могла проявиться, создал полную греха и печали вселенную. «Воплощение, — писал Артур, — сочетала человеческую любовь, связывающую двоих узами столь тесными, что каждый уже не мыслит себя без своей половины, с любовью божественной, и таким образом смерть Христа ради любви есть путь к Богу. Эмили было неясно, почему Артур так уверен в том, что любовь не может проявиться без зла. Эссе было очень абстрактным, но его переполняли страсти, кипевшие в авторе. Артур сожалел, что она его прочла». «Я почти жалею, что ты читала мою Теодицею. Она, пожалуй, не прояснила, но, наоборот, затемнила твое видение добра и зла. Я полагаю, женщине ни к чему углубляться в богословие. Постигая веру, мы более вас склонны находить в ней тонкие противоречия и имеем большую нужду в оружии, способном повергнуть их ниц. Но для неколебимой веры прочнейшей основы служит невинность». Сердце, а не разум, должно внушить нам две основные истины. Существует любовь, существует и зло. Так пусть же не скроют их от себя, возлюбленная Эмили, облака сомнений и душевной смуты. Пусть не скроют великого факта. Я имею в виду смысл искупления, который помогает нам не ужасаться любви и злу, но радоваться им. «Я полагаю, женщине ни к чему углубляться в богословие». Какой резкой отповеди показались ей тогда эти слова. Каких трудов стоил ее непривычному уму разобраться в хитросплетениях и тонкостях Теодицеи. Но в награду за труды Артур прислал ей еще одно высокомерное письмо, в котором давал ей понять, что ей провинциалки — «Недостает изящности, что она, женщина, не всегда способна поддержать умную беседу, и ей стало не по себе. Она испытывала раздражение и еще какое-то чувство, какому не было имени. Теперь, когда ей стукнуло 64, она почти забыла, что Артур написал это в 20 лет, а в 22 он умер». Он был юным богом. Для всех друзей и знакомых он был юным богом. Когда он оставался с нею наедине, его высокомерие пропадало. Его лицо пылало. Причиной тому было расстройство кровообращения, которым он уже тогда страдал. Узкие губы выдавали смятение чувств. Но вместе они провели только месяц перед помолвкой и еще трижды перед самой смертью он недолго гостил у них. Она для него была и богиней, и ангелом-хранителем, и маленькой девочкой, и любимцем-ягненком. Ничего странного в таком отношении она не находила, по крайней мере, в то время. Она страстно любила его. После тех нервных объятий на желтой софе она постоянно, ежедневно думала о нем.